Утром в ржаном закуте, Где злотят царагожи в ряд, Семерых ощенила сука, рыжий семерых щенят. До вечера она их ласкала, Причесывая языком, И струился снежок под подталый Под теплым ее животом. А вечером, когда куры Обсиживают шесток, Вышел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 Золотыми звездами в снег.